второй повыше, здоровый. Куртку я не помню, а на голове шапка большая была, пушистая. Меховая, ну, ушанка. Во-во. А цвет? Тоже белый, кажись, или белый с чёрным. А машину помнишь? Марку, цвет, внутри что лежало? Машина, кажется, МАЗ. Я плохо разбираюсь, знаете. ту перилае такая зелёного цвета. Брезент обычный. Вов, вспомнил. На брезенте полоса чёрная была в том месте, где кузов кончается. Когда туда ехали, внутри пусто было, а обратно они детали насовали от машины. Какие детали? Да я не разбираюсь. Крышки какие-то, фары, а бампера мятые. Эти там это все гнутые и перегнутые, только на переплавку годятся. Я ещё подумал, может, они и металл в Прибалтику гонят. Ну и где ты выскочил? Место помнишь? Плохо. Я тогда первый раз в Питере был. Попробуй сообрази, куда тебя черти занесли. Ну куда ты оттуда поехал? Да вроде на метро, до ветеранов. А садился-то где, садился? Сеча сейчас. Там вокзал, кажется, был какой-то. Какой? Московский, Витебский, Балтийский. Во, Балтийский точно. Рядом речка была. Обводный? Ну не знаю, может быть. А пока ехали, ничего не заметил: мосты, памятники, дома. Не было вроде ничего. Всё деревья, деревья, поля. А потом как-то резко раз и вокзал. Кивинов прикинул, в районе Балтийского только одна дорога выходила с поля прямо в город Петрофаневское шоссе. Вторым концом оно упиралось в Московский проспект, то есть опять в город. Значит, гаражи где-то там. Кружились много, поворотов много было. Да не помню я, попробуй в темноте разбери, что. А вот тебе лист нарисую, что помнишь, как гаражистые или бараки, может дома, деревья, все, что запомнил. Макс взял ручку и морщил лоб, начал выводить на бумаге линии. Минут через пять он протянул лист. Ну Репин, как успехи. Здорово, почти с натуры. Теперь расшифруй. А вот здесь машина стояла, тут я сидел. Из этого сарая они железо таскали, а вот дорога трудновато понять. Вдохновения не вижу. Таких мест по городу тысячи. У тебя что, в школе по рисованию было? Как смог, так и нарисовал. Ладно. Придётся съездить с нами на место через пару дней. Я пока сам поищу, а если не получится, тебя возьму. Тебе всё равно делать нечего, а так хоть развлечение. странно а вроде парень как парень и не выпендривался и что на них изнаходит может вирус какой-нибудь появился типа спида как кто подцепит так крыша течёт чуть что на нож повестнее муж жену застрелил 25 лет вместе прожили не ссорились никогда выпивали конечно но не сильно а пришла как-то домой с опозданием ссориться стали он револьвер достал отсовски до да полную. С пировы выстрела на павал. Соловьёв тогда с Дукалесом его трое суток кололи, а он сидел и молчал. Потом оказалось, в шоке был, сам понять не мог, что произошло. В конце концов рассказал всё, конечно. истерика была, когда показывал, как всё было. А вот и думай, что с ним случилось. Неначе как вирус подцепил. Кивинов вернулся в отдел. Цветок в кабинете совсем засох. Поливать его вовремя было неразрешимой задачей. Кивинов взял графин и пошёл в туалет, где имелась раковина. Там стоял Волков и наклеивал на дунитаз очередную эротическую картинку. Стен уже не было видно. Волков лепил фото поверх старых. Ничего, усмехнулся Кивинов, набрал воды и вернулся в кабинет. Зазвонил телефон.